была написана посвященная ей поэма. С литературной точки зрения, это довольно бледная копия слова о полку Игореве XII века. В поздние своды русских летописей, такие как Никоновский, вошло несколько связанных с битвой легенд. Их также использовали в многочисленных сказаниях о сражении, обычно называемом «Мамаева побоище». В Куликовской битве Восточная Русь сделала максимум того, на что была способна в то время. Если бы раз при Золотой Орде продолжились, то это сражение обеспечило бы Руси немедленную независимость. В действительности однако единство и сильная власть в Орде были восстановлены вскоре после поражения Мамая. Практически без передышки Русь оказалась перед новым и даже более тяжелым испытанием. И это испытание из-за тяжких потерь 1380 года она пройти не смогла. Тахтамыш и Тамерлан Поражение на Куликовом поле для монгольской власти было ударом тяжелым, но не смертельным. Мамай не терял времени, собирая новую армию, для следующего похода против Москвы. В этот момент, однако, его поджидала куда более серьезная опасность — нападение конкурирующего монгольского вождя Тахтамыша, вассала Тамерлана, правителя Сарая. Столкновение двух армий произошло в 1381 году на берегах реки Калки, недалеко от того места, где в 1223 году Монголы нанесли русским первое поражение. Вторая битва на Калке окончилась полной победой воинов Тахтамыша. После этого поражения большинство монгольских князей и темников, которые до сих пор признавали Мамая своим вождем, перешли на сторону победителя. Мамай с немногими приверженцами скрылся в крымском порту кафа, находящимся тогда под контролем генуэзцев. Ему удалось забрать с собой большую часть принадлежащего ему золота и драгоценностей, при помощи которых он, вероятно, намеревался нанять новую армию или, по крайней мере, обеспечить себе и своему окружению достойную жизнь. Генуэзцы приняли его, но вскоре убили и захватили его сокровища. Русский летописец прокомментировал философски, И так окончилось возле зло Мамаевой жизни. С победы над Мамаем Тахтамыш стал властелином и восточной, и западной частей Улуса Джучи, фактически одним из самых могущественных правителей того времени. Естественно, что он считал своим долгом восстановить власть Золотой Орды над Русью. Его первым шагом в этом направлении – было подтвердить союз, заключенный Мамаем с Литвой. Тахтамыш отправил посла уведомить великого князя Егайла о своем восшествии на престол. Как мы знаем, перед Куликовской битвой Ягайло признал себя вассалом хана. Хотя текст грамоты тахтамышек Егайла от 1381 года не сохранился, из его более позднего ярлыка 1393 год, мы можем заключить, что он, как хан Золотой Орды, объявил свой суверенитет над великим князем литовским. Тогда же Тахтамыш известил великого князя Дмитрия Московского, как и других русских великих и удельных князей, о своей победе над их общим врагом Мамаем. Ни Дмитрий Донской, ни другие русские князья не сочли необходимым нанести Тахтамышу личный визит, однако все они направили к новому хану киличей с поздравлениями и многочисленными подарками. Хотя эти действия можно было расценить как восстановление вассальной зависимости русских князей, Тахтамыш понял, что русские не намерены соблюдать прежние обязательства по отношению к Золотой Орде. Его следующим шагом поэтому стало направление в Москву чрезвычайного посланника для подтверждения своей власти. Посланник добрался только до Нижнего Новгорода, где ему не позволили продолжить путь дальше.